Глава 6. Никогда раньше не думал, что попаду в армию, тем более не предполагал попасть в армию будущего. И уж совсем не мог ожидать, что звездные войны, в которых человечество столкнется с расой чужих, будут так напоминать партизанскую деятельность отряда повстанцев в какой-нибудь стране Латинской Америки. К концу первой недели я начал чувствовать себя чуть ли не Чегеварой. Мы двигались, постоянно меняя направление, но поддерживая курс на северо-восток. Избегали выходить на открытые пространства, дабы нас не могли обнаружить спутники Скаари. Прятались от флайеров, которые прочерчивали небо над нашими головами несколько раз в день. Или Скаари оказались совсем никудышными следопытами, или две недели нам просто везло, но потом нам вести перестало. Азим, шедший впереди основной группы, заметил их первым, и подал знак, по которому мы залегли на землю и взяли оружие на изготовку. Спустя несколько минут визор начал определять цели. Больше двух десятков солдат гегемонии двигались по направлению к брошенному нами лагерю, чуть ли не встречным с нами курсом. Если бы нам повезло, скари бы прошли всего в нескольких десятках метров от того места, где залег наш небольшой отряд. Но нам не повезло, Скаари вдруг остановились и потянулись за своим оружием. «Разобрали цели», – ожил в наушнике голос Дюка. «Стрельба по команде». На визоре отметились мишени, разобранные моими товарищами. Я навел прицел на бойца рядом с целью, выбранной Дюком. Жаль, оружие левантийцев не соответствовало пехотным стандартам Альянса, и мы не могли видеть, куда будут стрелять наследник и его телохранитель. «Огонь!» – скомандовал Дюк. Шестеро скарей рухнули сразу же после первого залпа. Реакция чужаков на неожиданную угрозу сильно отличалась от человеческой. Когда по людям внезапно начинают палить, они предпочитают сначала залечь в укрытие, а потом определить направление, с которого ведется огонь, и начать ответную стрельбу. Скари же бросились прямо на нас, преодолевая расстояние гигантскими прыжками. При передвижении скари почти не производили шума а их броня работала в камуфляжном режиме, так что казалось, будто на нас надвигаются бесшумные скользящие цели, ловко снующие между деревьями. Это было неожиданно. Но не настолько неожиданно, чтобы я начал мазать. Если бы разделяющее нас расстояние было хотя бы на 20 метров больше, мы бы уничтожили их всех еще на подходе. Но этого расстояния не хватило. Я снял четверых, когда смертанусная тень пролетела прямо надо мной и опустилась на землю в нескольких метрах за моей спиной. Слева грохотал мещенный карабин осада, заглушая и шелест веток, и негромкие щелчки импульсной винтовки дюка, работающего очередями. Я откатился в сторону, переворачиваясь с живота на спину и пытаясь обнаружить противника. Когда красный кружок моего прицела уперся ему в грудь, Скари уже целился в меня. На какой-то миг наши взгляды встретились, а в следующий миг голова чужого взорвалась после меткого попадания левантийца. Это он очень вовремя подсуетился. Не успел труп чужака упасть на землю, как рядом с нами образовалось и еще четверо бойцов, угодивших под наш перекрестный огонь. Благо, к тому времени я уже целился в нужную сторону».